Яна. 22 декабря 2014 года. «Ты точно в порядке? Хорошо себя чувствуешь? Может, мне остаться дома?» Серый с самого утра ходил за Яной по квартире, задавая тысячу и один вопрос. «Казалось бы, обычное головокружение, небольшая слабость — все это знакомо, ничего нового». «Да и после первых трех месяцев ада, когда Яна чувствовала себя героиней из японских фильмов ужасов, готовая ползать по стенам от боли, сейчас было лучше. Вот уже середина второго триместра, и она чувствовала себя хорошо. Но не сегодня». «Да, конечно», — вяло отмахнулась она от мужа, желая поскорее остаться одной. Лишний шум беспокоил ее куда больше, нежели самочувствие. Возможно, это глупо, но Новиковой казалось, что так проще. «Ты иди, если что, я позвоню». Серый неуверенно посмотрел на жену, словно оценивая ситуацию, и ему явно не понравился ее недолгий обморок. Впрочем, она тоже не получала никакого удовольствия. «Ладно». Неуверенно произнес мужчина, хмуро покручивая в пальцах телефон. Яна уже знала этот взгляд. Муж все сделает по-своему. «Я отъеду на полчаса и вернусь», — решил он, заглядывая жене в глаза. «Отдам ключи, оставлю распоряжение и приеду. Постарайся не двигаться, ничего не делать», — попросил Серый. «Полежи. Никуда не уходи». Новикова невольно улыбнулась, определенно, не горя желанием куда-то бежать. Она кивнула, позволила себя поцеловать и проводила мужа усталым взглядом. Никто не предупреждал, что беременность — это больно. Некому было. Родственницы родителей ничего из себя не представляли. Какие-то тетки иногда забегали в гости, но больше для вида, чтобы напомнить о себе. Никакой заботы и внимания Яна не ощущала, поэтому, повзрослев, перестала быть радушной хозяйкой. Отвечала на звонки так, что у любых потенциальных гостей пропадало желание приходить. Соседи тоже не отличились сопереживанием, поэтому Яна воспитывала себя сама, а нужную информацию черпала из книг и интернета. Но там либо говорилось, что все замечательно, либо описывались такие ужасы, от которых хотелось поскорее сбежать в тайгу и никогда не выходить замуж. Хлопнула входная дверь, и квартира погрузилась в полную тишину. Отец хоть и выпивал, но все еще продолжал работать, поэтому иногда девушке удавалось насладиться полным одиночеством. Брат пропадал в школе, а потом зависал с друзьями и домой приходил поздно. Яна поморщилась и встала. Хотелось горячего чая, сладкого, с какой-нибудь конфетой. Но от одной лишь мысли об этом ее внезапно замутило, и девушка осела обратно на постель, хватаясь одной рукой за голову, второй за живот. Мгновения показались вечностью, внутри все отяжелело, словно Яну наполнили густой жидкостью. Низ живота начало тянуть, от первого спазма захотелось свалиться на пол и царапать его ногтями, но Новикова зажмурилась. Нет, нет, нет, нет. Она пыталась убедить себя, что происходящее нереально, что все это игра воображения, и на самом деле с ней все хорошо. Внезапно в ушах зашумело. Сперва это походило на испорченный телевизор, когда не ловится ни один канал. Но затем она услышала лязг, крики, стоны. Перед глазами все поплыло, стало темнеть, словно на мир резко накинули плотное покрывало. И уже через мгновение эту тьму рассек яркий свет. Лязг усилился. Яна жадно хватала ртом воздух, не понимая, что происходит но она будто наблюдала в своей голове битву между светом и тьмой, которая происходила в самый короткий день года. Резко все стихло. Новикова словно очнулась в каком-то вакууме, а затем ее отбросило назад на спину, и она невидящим взглядом уставилась в потолок, чувствуя, как по телу растекается жар. Создавалось впечатление, будто ее кожа плавилась и лопалась, Она даже чувствовала запах крови, но вместо того, чтобы встать, девушка ушла в себя. Сознание перевернулось. Она летела вниз со скалы навстречу камням и горящей воде. Огонь тянулся с дна, вырываясь на поверхность, пытаясь раньше времени поймать Яну в свои объятия. Она увидела ребенка. Маленькая девочка сидела на крошечном островке, играя с грустным мишкой. Малышка не обращала внимания на непогоду, бушующую вокруг, и напевала что-то на детском языке, пока неожиданно не вскинула голову и не посмотрела прямо в глаза Яне. «Мамочка!» — вскрикнула она. «Мамочка, я здесь!» Новикова все еще летела вниз, ее крутило в воздухе, подбрасывала и переворачивала, но воды она так и не достигла. «Мамочка, посмотри на меня!» крикнула девочка. «Я здесь!» Яна искала ее глазами, но огонь закрывал обзор. Вода формировала высокие волны, ветер трепал золотистые кудряшки, мешая хоть что-то углядеть. «Мамочка, я здесь!» «Я прямо перед тобой!» Яна пришла в себя в больнице, не понимая, что произошло и как она оказалась здесь. Палата рассчитана на одного, а в кресле в углу дремал серый. Значит, он все же вернулся домой. Новикова пошевелилась, пытаясь приподняться на подушке, но внезапно замерла. Внутри все сжалось от воспоминаний. То ли сон, то ли дурное видение, то ли чертовщина какая-то. Но она отчетливо видела перед собой лицо девочки из кошмара, похожее чем-то на ее собственное. Мамочка, я напохолодела и дрожащими пальцами коснулась живота. В голову закралась предательская мысль, что внутри нее само зло. Но это невозможно. Глупо и бессмысленно. Прочь. Распахнув глаза, новикова выдохнула, отгоняя от себя непрошенные мысли. К тому же, поерзав, она скрипнула койкой и серый мгновенно пробудился. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Только не ругайся», — взмолилась Яна Хрипло. «Я все знаю сама». Да, ей не стоило отправлять его на работу. Надо было согласиться, чтобы остался рядом. Но ведь она взрослая, самостоятельная женщина, способная позаботиться о себе. «Наверное». Новикова поморщилась и накрыла глаза ладонью. «Что случилось?» — спросила она наконец. «Я вернулся домой, а ты лежишь на постели, будто...» мертвая. На последнем слове Серый запнулся. «Вся в крови, я перепугался, вызвал скорую». «В крови?» Я надернулась, но мужчина опустил ладонь ей на плечо. Все хорошо. Врачи сказали, с ребенком все отлично, и опасаться нечего». Новикова нахмурилась. Она попыталась вспомнить, что произошло, но в голове снова зазвучал лязг оружия, как будто кто-то смотрел фильм, но без картинки, только звук. Кстати, тебе сделали УЗИ, начал серый, присев на край койки, чтобы проверить, все ли в порядке. И заодно мы теперь знаем пол ребенка. Яна затаила дыхание, чувствуя, как шум в голове усиливается. Ответ она и так знала. Это девочка.